Из заготовительного цеха с тележкой пришли за кожами. Бугрова тщательно осмотрела пломбу на двери склада, висевшую между ручкой и замком, привычно механически вставила в скважину ключ, а зашелестела вложенная туда белая ленточка бумаги. Ее личный секрет был не тронут. Значит, как всегда, все в порядке. Наряды у рабочих оказались на пяток к о ж Последующие выдачи тоже были мелкими. Для таких нужд у Бугровой лежало несколько десятков кож, здесь же, под рукой, в ее рабочей комнате. К основным же стеллажам, что располагались за тесной перегородкой, не понадобилось идти часов до одиннадцати или д в е н а д т и пока не зашел начальник цеха вместе со старшим мастером закройки. Они мудрили над какой-то новой моделью и им понадобились две самые мягкие и тонкие кожи. То, что предложила им Бугрова, инженеров не устроило, кожи оказались грубоваты. ы в о тогда т пойдемте выберем из нового поступления». я она прошла в основное помещение склада. Начальник цеха и мастер вошли вслед и увидели, что Бугрова стоит между стеллажами растерянная. «Что случилось, Васена Павловна?» — обеспокоенно спросил начальник цеха. — Да вот... Вот своим глазам не верю. Ведь все стеллажи-то были битком. А тут... Посмотрите. Совсем недавно фабрика получила большой экспортный заказ. Под него прибыло шевро высшего качества. Кожи еле уместились тогда на стеллажах. Теперь же... Стеллажи были полупустые. о р ы побывали. Не иначе. В голосе Бугровой послышали слезы. Что же теперь делать? Она торопливо считала и пересчитывала пачки, несколько раз сбивалась, принималась считать вновь. 140 осталось. А было сколько? Ну, сколько пачек-то приняла? 250. Точно помнишь? Не запамятовала? Да нет, нет, помню, хорошо. Все же она, выйдя в свою комнатку, открыла толстую книгу учета и посмотрела в нее. Ну да, 250. А выдача? Выдача-то б ы л о Нет, в эти дни большой выдачи не было, вы же знаете. Да, начальник ц е х а знал это. Но он, как и Бугрова, не хотел верить в случившееся. «Павел п а л о ч что же делать-то?» Женщина разрыдалась. «Подождите, подождите плакать раньше времени. Надо немедленно сообщить дирекции. Разберутся». Сотрудники УВД Москвы, майор д е т к о в с к и й и лейтенант Стежков выехали на фабрику тут же после звонка заместителя директора фабрики «Кружака». Еще когда мчались по улицам города, д е т к о в с к и й с д о с а д ы показал на густой снегопад. Вот только этого нам не хватало. Приехав на фабрику, майор еще больше расстроился. Все кругом было бело от легкого снежного покрова. Зато территория вокруг склада темнела вся истоптанная. Весть о к р а ж е со склада уже облетела цехи, И десятки людей, улучив минуту-другую, забегали сюда поглядеть. «Да, не очень-то найдешь тут следы преступников». Угадав мысли майора, покачал головой стежков, вылезая из машины. Майор вздохнул. «Знаешь, за двадцать лет работы в Муре не помню ни одного случая, чтобы место происшествия осталось нетронутым». «Действительно», След, хоть и не очень явственный, еле проступавший под тонким слоем истоптанного снега, был. Он принадлежал автомашине полуторки. Было обнаружено, что машина через дощатый настил на рельсах заводской железнодорожной ветки, проходящей под окнами склада, подавалась задним ходом. Левым колесом был поврежден штакетник узкого чахлого газончика. оттянувшегося между рельсами и стеной склада. При дальнейшем осмотре